секретарь с чудовищной вежливостью спросил держа золотой карандашик двумя пальцами «Э, простите ваша фамилия генерал субботин русский эмигрант отвечавший сердито вскинул плечи и скомканым платком провел по серому сам секретарь улыбаясь так будто разговор касается приятнейших дружеских вещей